Часть 7. Добро пожаловать в Чикаго. 1995 год по настоящее время. Во время ланча, который оказался собеседованием на должность в Университете Чикаго в школе бизнеса имени Бута, «Я встретился с несколькими профессорами факультета финансов. Когда мы вышли из бизнес-школы, направляясь в клуб факультета, где собирались пообедать, я заметил, что прямо на выходе из здания на земле лежит 20-долларовая купюра. Естественно, я ее поднял, и тогда все засмеялись. Мы смеялись, потому что поняли иронию этой ситуации». Есть старая шутка, в которой говорится о том, что чикагский экономист никогда не станет поднимать 20-долларовую купюру, лежащую на дороге, потому что если бы она была настоящей, кто-то другой уже обязательно бы ее поднял. Не существует бесплатных обедов или бесплатных 20-долларовых купюр. Но для такого отступника, как я, 20 долларов выглядели вполне реальными, чтобы я наклонился и поднял их. Моё назначение на должность не прошло без некоторых противоречий. Вполне ожидаемо, Мэртен Миллер не был к этому особенно рад, даже несмотря на то, что моя основная работа лежала в необласти финансов. Я должен был присоединиться к группе исследователей в области поведенческих наук, в которую входили в основном психологи, что я рассматривал как преимущество. У меня появилась бы возможность создать команду исследователей в области поведения, имеющую отличный академический опыт. Я давно считал, что такая группа должна быть в ведущей школе бизнеса. Кроме этого, у меня была возможность пополнить свои знания в области психологии, которые до сих пор были довольно ограниченными. Я не мог присутствовать на внутреннем совещании, когда обсуждалось решение о моём назначении, но после того, как я приехал, один журналист взял интервью у Юджина Фама и Мёртона Миллера, спрашивая, почему они пустили ренегата вроде меня в свои круги. Юджен, с которым у меня всегда были хорошие отношения, ответил, что они хотели, чтобы я был на виду и чтобы за мной можно было присматривать. Тогда журналист прижал Миллера к стене, спросив его, почему он не воспрепятствовал моему назначению. Это был явно очень нахальный вопрос, на который Миллер мог бы ответить: "Не ваше дело". Вместо этого он сказал, что не стал препятствовать моему назначению, потому что каждое поколение имеет право на собственные ошибки. Добро пожаловать в Чикаго! Глава двадцать седьмая. Постигая азы правоведения. Академический год 1994-1995 я провёл в качестве стажирующегося профессора в школе менеджмента, словно при Масочусском технологическом институте, чтобы побыть немного с Франс Леклер, которая преподавала тогда на факультете маркетинга. Именно в тот год мы оба получили назначение на должности в Университете Чикаго, в Высшей школе бизнеса, как она тогда называлась. А позже поженились. Примечание. Франс сейчас переключилась с маркетинга на фотографию. На мой очень предвзятый взгляд на её работы стоит посмотреть. Убедитесь сами. Адрес: fransleclerc.com. Конец примечания. Пока я находился в MIT, мне позвонил Орли Ашэнфельтер, экономист, который помог когда-то Эльдару Шафиру. «и мне использовать свой бюллетень о вине для исследования ментального учета». Он спросил, не могу ли я выступить на конференции, который помог когда-то Эль Тару Шафиру и мне использовать свой бюллетень о вине для исследования ментального учета. Он спросил, не могу ли я выступить на конференции, которую он организовал, и рассказать о практическом применении поведенческой экономики в области юриспруденции. Нам нужна такая психономика, сказал он. Я ответил, что тема действительно очень интересная, но мне ничего не известно о Юрис Пруденсы, и пообещал, что поищу следующего соавтора и перезвоню ему. Одна из участниц нашего летнего лагеря, Кристин Джолс, была главным претендентом. Она как раз должна была получить степень PhD по экономике в MIT, а также магистрскую степень в области юриспруденции из Гарварда. Она была очень трудолюбива. Кристина охотно согласилась. После того, как мы перебрали несколько вариантов тем и собрали достаточно материала для выступления, я сообщил Орли, что мы принимаем его приглашение. Идея состояла в том, чтобы поразмышлять над тем, как можно трансформировать исследования в сфере юриспруденции и экономики, чтобы интегрировать в них последние разработки в области поведенческой экономики». Традиционный научный подход в юриспруденции и экономике опирался исключительно на модели рационалов. Многостраничные статьи заканчивались выводами о том, что лучше всего позволить рынку вести себя свободно. Многие из этих аргументов неявным образом были подкреплены тем самым невидимым жестом. Наша идея состояла в том, чтобы внести некоторые необходимые элементы поведенческой экономики в такие аргументы и увидеть, как всё изменится. При этом я следовал педагогическим установкам и называл эти необходимые элементы три ограничения: ограниченная рациональность, ограниченная сила воли и ограниченный личный интерес. В области юриспруденции и экономики эти свойства, характерные для простых людей, считались ничем не ограниченными. Однако мне не удалось поехать на конференцию, поэтому Кристин должна была выступать в одиночку. Всё прошло достаточно хорошо, и мы решили развить наши идеи до формата научной статьи. Мы планировали заняться этим, как только оба устроимся на новых местах работы. Кристин получила предложение о работе из Гарвардской школы юриспруденции и собиралась начать трудиться в то же время, как я переехал в Чикаго. Должно быть, звёзды были благосклонны, потому что когда я приехал в Чикаго, первым, кто встретился мне возле здания бизнес-школы, был Кас Санштейн, профессор школы правоведения. Касс уже раньше работал с Дени и был очень увлечён идеями поведенческой экономики. В научном мире юриспруденции Касс своего рода рок-звезда. Хотя формально Касс специализируется в конституционном праве, он написал множество статей по самым разным отраслям юриспруденции и вызывал всеобщее восхищение. Пару раз мы вместе обедали и отлично поладили. Его энтузиазм заразителен, а энциклопедические знания просто поражают. В какой-то момент я предложил Кристин пригласить Касса присоединиться к нашему проекту по поведенческой экономике и юриспруденции. Мне не пришлось долго ее уговаривать. Взять в нашу исследовательскую команду такую звезду, как Касс, было все равно, что пригласить Леонеля Месси в свою любительскую команду по футболу. И так все было решено, и мы приступили к работе, набирая обороты, потому что Касс не любил медлить. У нас с Трайхом ушло всего несколько месяцев, чтобы написать черновик статьи, которую мы назвали Поведенческий подход к юриспруденции и экономике. Это была самая длинная статья, которую я когда-либо писал. Для профессоров в области юриспруденции, чем длиннее статья, тем лучше, асносок никогда не бывает слишком много. Опубликованная версия статьи вышла на 76 страницах и содержала 220 сносок. И она была такой небольшой только благодаря тому, что я постоянно жаловался на её чрезмерный объём. Когда наш черновик был готов для подачи в журнал, я обнаружил, что эта процедура в юриспруденции очень отличается от того, что происходит в области экономики. В экономике можно подать статью только в один журнал. Если её отклоняют, можно попробовать подать её в другой. А в Юриспруденции автором разрешается подавать статью сразу в несколько журналов, что мы и сделали. Первый положительный отклик пришёл из журнала Stanford Law Review, а вскоре ещё один журнал выразил интерес к нашей статье. Раз у нас появилась возможность поторговаться, я внёс следующее предложение: Поскольку редактором так хотелось получить нашу довольно противоречивую статью, то почему бы не попросить их сопроводить её комментарием какого-нибудь известного представителя экономики и юриспруденции. И пусть этот комментарий будет опубликован в том же выпуске, что и статья, а мы на него потом ответим. Я помнил, как Мёртон Миллер привлёк много внимания к статье о фондах закрытого типа и подумал, а почему бы не попробовать повторить эту ситуацию? В качестве автора комментария совершенно очевидным образом был выбран Ричард Познер, исследователь в области юриспруденции. Многие считали его основателем синтеза современного права и экономики. На эту тему он написал канонический трактат, который множество раз перерабатывал. Область научных исследований, которую помог создать Познар, соединила формальную экономическую аргументацию с правоведением. С самого начала юристы-пруденсы и экономисты в основном исходили из традиций экономической Чикагской школы. Таким образом, он со всей серьёзностью относился к тому подходу, альтернативу которому мы и предлагали. Мы знали, что Познер найдёт, что по критиковать в нашем подходе, и что он быстро напишет комментарий, несмотря на то, что одновременно работает профессором права и федеральным судьёй в 7-ом округе Чикаго, в одном шаге от Верховного суда. О его научной продуктивности ходили легенды. Как метко выразился экономист Роберт Салв, Познер пишет так же быстро, как другие дышат. Поэтому сочинить комментарий к нашей статье он мог быстро. Хотя мы довольно ясно представляли, что Познер может сказать о нашей статье, была неопределённость относительно того, какая её часть станет главным объектом его критики. Эта неопределённость была развеяна накануне того дня, когда мы должны были представить свой доклад в Университете Чикаго в школе юриспруденции. В то утро мы получили от него письмо с комментариями, несколько страниц текста с небольшим интервалом, чрезвычайно критического и эмоционального Познар объяснил, что изложил всё письменно для того, чтобы дать другим больше времени на обсуждение нашего выступления. Возможно, он подумал, что таким образом выбрал хорошую стратегию. Перед тем как перейти к его аргументам, необходимо сделать несколько пояснений. Когда Ричард Познер и другие представители его поколения начали движение по объединению права и экономики, очень многие исследователи права не были согласны с некоторыми выводами их работы, однако они не были достаточно подкованы в экономике, чтобы разразилась настоящая драка. В то время немногие специалисты в области права, у которых были познания в экономике, использовали традиционный подход, основанный на модели рационалов, поэтому исследователи права, которые пытались опровергнуть выводы таких статей, часто чувствовали себя за травленными, если выступали против толпы правоведов и экономистов, которые могли запросто отмахнуться от их критики со словами презрения: "А, вы просто не понимаете". Поэтому на нашем семинаре некоторые участники будут защищать старый подход, как Познер, а другие молча болеть за них, чтобы набрать очки против Задир. Касс и Кристин считали, что презентовать доклад должен я. Они утверждали, что у меня большой опыт в таких баталиях, по крайней мере, так говорили. При этом они находились поблизости, и я всё время ждал, что когда посмотрю в их сторону, то увижу, как они прячутся под столом. Я начал своё выступление с напоминания о том, Как традиционной право и экономика исходят из предположения, что люди обладают правильной точкой зрения и совершают свой выбор рационально. А если предположить, что они так не делают? Как изменится юриспруденция и экономика? В нашей статье приводился пример реформы, которая была проведена ЧКским отделением полиции. Обычно штрафные квитанции за неправильную парковку полицейские клали на лобовое стекло автомобиля подворник. По новым правилам эти квитанции стали печататься на оранжевой бумаге и прикрепляться к боковому окошку автомобиля на липкой ленте, что делало их заметными для водителей, которые проезжали мимо. Мы указывали на то, что такое изменение было разумно с точки зрения поведенческой перспективы, потому что в результате выросла чувствительность других водителей к штрафу и снижался уровень нарушений правил парковки при минимальных затратах. Примечание: Позднее мы назвали этот эффект подталкиванием. Конец примечания. Этот пример на первый взгляд может показаться довольно простым и не вызывающим каких-либо возражений, но вспомните, что в рамках традиционных В правоведении и экономике принято считать, что люди правильно оценивают ситуацию, включая вероятность быть пойманным за совершение какого-либо преступления, и принимают решение о том, стоит ли идти на преступление, будь то неправильная парковка или ограбление банка, на основе подсчёта выгоды и убытков. Если всего лишь с помощью цвета и места прикрепления квитанции можно убедить их в более высокой вероятности быть пойманными, не меняя при этом на самом деле эту вероятность, то аналогичный подход может сработать и в отношении более серьёзных преступлений. Этот вывод был чистой ересью. Судья Познор хранил молчание примерно 5 минут, а потом всё же не вытерпел. Почему вдруг спросил он: "Вы игнорируете эволюцию?" Разве биология эволюции не объясняет многие из тех примеров нерационального поведения, о которых вы пишете? Например, когда участник игры "ультиматум" в кавычках отказывается от предложенной незначительной суммы или когда человек игнорирует невозвратные издержки? Разве эволюция не может объяснить эти остальные когнитивные заскоки в кавычках? Хидрый и уничижительный термин, который он всё время использовал. Он считал, что если человек эволюционировал до такой степени, чтобы обращать внимание на невозвратные издержки или отказаться от несправедливых предложений в игре "ультиматум" в кавычках, то это означало, что такое поведение для него хорошо, а значит, рационально. Всё, вопросы исчерпаны. Я заверил поздноры, что не являюсь креационистом и принимаю эволюцию как научный факт. При этом я добавил, что, без сомнения, многие аспекты человеческого поведения, о которых мы говорим, имеют под собой эволюционные корни. Однако, возразил я, принимать теорию эволюции за истину не значит, что её необходимо учитывать в области экономического анализа. Мы знаем, что люди склонны избегать убытков, но мне надо знать, есть ли этому эволюционное объяснение. Амос часто шутил, что когда-то существовали виды, которые не проявляли эффекта эндалмента, но потом они вымерли. Кроме того, истинная цель поведенческой экономики состоит в том, чтобы выявить модель поведения, которая вступает в конфликт со стандартной рациональной моделью. До тех пор, пока мы не изменим модель в соответствии с тем, что люди обращают внимание на невозвратные издержки, эта модель будет давать неверные прогнозы. Тут Познер совершенно вышел из себя. Абсолютно ненаучный подход, воскликнул он в полном отчаянии. Я решил сохранять спокойствие, поэтому просто улыбнулся в ответ и сказал: "Ну что ж, продолжу". У меня ещё оставалось много дискуссионного материала, и я был решительно настроен на то, чтобы не вступать в перепалку на повышенных тонах, особенно с федеральным судьёй. Больше всего споров вызвала так называемая теорема Коуза. Теорема названа по имени автора Рональда Коуза, который многие годы работал в школе юриспруденции Университета Чикаго. В двух словах она звучит так: при отсутствии транзакционных издержек, когда участники рынка могут свободно торговать друг с другом, размещение ресурсов будет наиболее эффективным. Примечание: ещё одно важное утверждение теоремы Коуза Помимо отсутствия транзакционных издержек, состоит в том, что ставки должны быть невелики в кавычках относительно уровня благосостояния вступающих в сделку сторон. Конец примечания. Логику этой теоремы довольно легко объяснить. Я последую примеру Коуза и объясню её на простом математическом примере. Допустим, что Алекс и Джулия соседки по комнате в общежитии. Жулия спокойная и трудолюбивая, в то время как Алекса активная и любит слушать громкую музыку, пока делает уроки, что очень нервирует Жулию. Она жалуется коменданту общежития Хали, у которой есть полномочия решать такого рода конфликты. Хали может сделать одно из двух: либо дать право Алексе включать музыку так громко, как той захочется, либо дать право Жулии на тишину и покой в по определённом часе. Теорема Коуза в этом случае даёт сильный и удивительный прогноз. Решение, которое примет Хали, не будет иметь никакого влияния на то, как часто Алекс станет громко слушать музыку. На самом деле, всё будет зависеть от того, любит ли Алекс громко слушать музыку больше, чем Джулия ненавидит это. Вывод может показаться странным, но логика очень простая. Допустим, Алекс хочет заплатить 5 долларов за вечер, чтобы громко слушать музыку, а Джулия хочет заплатить 3 доллара за вечер за тишину и покой. Если Джулия получит право на тишину и покой, тогда, согласно теореме Коуза, Алекс заплатит Джулии некую сумму между 3 и 5 долларами за право громко слушать музыку, и Джулия согласится на эту плату. Обе будут счастливы в большей степени, чем если бы Алекса не могла громко слушать музыку, но деньги остались при ней. В конце концов, именно поэтому они обе соглашаются на сделку. И если Алекса получит право громко слушать музыку, Джулия не захочет платить только за то, чтобы она перестала, потому что ее оценка тишины и покоя гораздо меньше, чем оценка Алексы удовольствия от громкого прослушивания музыки. В любом случае, Джули придётся поискать другое место для учёбы, если ей нужна тишина. Результаты этой теоремы важны с точки зрения правоведения, так как судья часто принимает решение о том, кто обладает определённым правом, и теорема Коуза гласит, что если транзакционные издержки низкие, тогда, что бы ни решил судья, это не повлияет на экономическую активность, которая будет иметь место. Судья просто решает, кто должен заплатить. Статья, в которой делается этот вывод, называется "Проблема социальных издержек". Это одна из самых цитируемых статей по экономике. Этот схематически описанный мной вывод самым прямым образом зависит от исходного предположения о том, что издержки, с которыми сталкиваются две стороны, стремящиеся к заключению взаимовыгодного экономического соглашения, настолько низки, что стремятся к нулю. Коуз открыто говорит об этом следующее: Это, разумеется, предположение очень далёкое от реальности. Хотя во многих случаях исследователи, использующие теорему Коуза, игнорируют это предупреждение, мы хотели показать, что полученный результат ошибочен, даже если продемонстрировать, что издержки равны нулю. Чтобы это доказать, мы представили результаты эксперимента с сувенирными кружками, который я описывал в главе 16. Вспомните первую часть эксперимента, где мы использовали жетоны вместо наличных денег. У каждого испытуемого было своё личное значение стоимости жетона, которое соответствовало той сумме настоящих денег, которые они могли получить в конце эксперимента при условии, что жетоны у них останутся. Теорема Коуза говорит, что студенты с самым высоким значением стоимости жетонов сохраняют их до конца игры. Это означает, что размещение имеющихся ресурсов происходит наиболее эффективным образом, и так на самом деле и произошло. Рынок работал в соответствии с теорией, что в свою очередь означало, что транзакционные издержки никак не должны были мешать торгам. Однако теорема Коуза должна работать не только в случае, когда в обращении находятся жетоны с присвоенной стоимостью. Она утверждает, что то же самое должно происходить и тогда, когда мы заменим жетоны настоящими вещами, например, кофейными кружками. Поэтому, когда в эксперименте мы заменяем жетоны на кружки, в соответствии с теоремой Коуза, те студенты, которым больше всех нравились их кружки, должны были остаться с ними до конца эксперимента, и поскольку кружки раздавались случайным образом, примерно половина кружки, же должна была быть продана. Тем не менее, мы обнаружили, что объём торгов был гораздо ниже, ресурсы не были размещены так, как это должно было случиться по теореме, и причина заключалась в эффекте эндаумента. Те, кому достались кружки, дорожили ими больше, чем те, кому кружки не достались. Другими словами, теорема Коуза работала только в теории, когда в торгах участвовали житоды, которые можно было обменять на наличные деньги, и не работала на практике, когда речь шла о торговле настоящими вещами, такими как кофейные кружки. Мы подвергли сомнению теорему Коуза на конференции по правоведению и экономике. Это была измена родине. Один из досадных недостатков Университета Чикаго того времени, к счастью, сейчас такого уже нет, состоял в том, что исследователи, имевшие привычку громко и навязчиво разглагольствовать в рамках общепринятых норм Чикагской школы, могли рассчитывать на бесконечную терпимость со стороны окружающих. Одним из таких исследователей был Джон Лотт, который уже несколько лет находился в университете на правах стажирующегося внештатного профессора. "Лот стал известен благодаря книге Больше оружия меньше преступлений. Как ясно из названия, основная её идея если каждому американцу разрешить иметь оружие, то никто не осмелится совершить преступление. Эту идею далеко не все исследователи разделяли. Примечание. Результаты последнего исследования профессора Джона Доннахью из Стэнфорда говорят о том, что принятие законов о так называемом праве на ношение" повышает уровень преступности. Anne Ha Donohue 3 and Jean, 2014. Конец примечания. Лот часто посещал конференции и активно участвовал в обсуждении докладов. Его стиль напоминал манеру питбуля. На этой конференции Лот также присутствовал и выглядел явно раздражённым, поэтому я надеялся, что у него нет с собой оружия. Его жена Гертруда, тоже экономист, была здесь же и задала мне вопрос об эксперименте с кружками. Нельзя ли объяснить низкий объём торгов кружками транзакционными издержками? Я объяснил, что в эксперименте с жетонами мы исключили возможность такого объяснения, а транзакционные издержки в торгах с жетонами были теми же, что и с кружками, при этом жетоны торговались именно так, как предсказывала теория. Казалось, мой ответ её удовлетворил, но тут подоспел на помощь кавычкохлот. Что ж, сказал он. А нельзя ли в таком случае просто назвать эффект эндаумента традиционными издержками? Я был шокирован этим комментарием. Транзакционные издержки относятся к стоимости совершения сделки, а не к желанию её совершить. Если мы можем так запросто переназвать предпочтение издержками в кавычках, тогда обсуждаемые модели поведения кажутся в рамках стандартной теории. А значит, саму теорию нельзя будет протестировать, и она будет бесполезной. Поэтому вместо того, чтобы спорить с Лотом, я повернулся к Позднару и спросил, согласится ли он теперь с тем, что я не самый антинаучный исследователь в этом зале. Позднар улыбнулся и кивнул в знак согласия, а все, кто видел это, засмеялись. Но сам Лот не видел Позднара, поэтому стал нервно спрашивать у соседей, в чём дело. Я быстро перешёл к следующей части доклада. Тот факт, что наиболее сильное сопротивление в отношении поведенческой экономики шло со стороны тех, кто больше всего был заинтересован в оправдании модели рационального агента, давало нам уникальную возможность подтвердить свои выводы. Разве эти возражения, которые мы слышали, не были ещё большим подтверждением ошибки невозвратных издержек? Конечно, я не мог сказать своим критикам, что, отстаивая так яростно свои любимые теории, они просто цепляются за невозвратные издержки, но вместо этого мог представить новые экспериментальные данные, которые мы тоже включили в нашу статью. Речь идёт об эксперименте на основе игры "Ультиматум" в кавычках. В обычной игре участники получают деньги, которые делят между собой. Мы придумали новую версию, в которой организатор эксперимента зарабатывает деньги. Мы попросили студентов принести по 5 долларов в класс, чтобы устроить демонстрацию эксперимента прямо на занятии. Участие было добровольным. Каждый студент заполнил анкету, указывая, как бы он распорядился 10 долларами в игре Ультиматум, где источником денег являлись 5-долларовые взносы всех участников. Игроки указали свои предпочтения как в роли предлагающих, так и в роли отвечающих. Им сказали, что ту или иную роль они получат случайным образом, после чего их разбили на пары, в которых они не знали, кто их напарник, играющий противоположную роль. Примечание. Организатор эксперимента зарабатывает деньги потому, что все неудачные предложения игроков, которые были отвергнуты, означают, что оба игрока останутся ни с чем. Но мы всегда придумывали способ вернуть студентам их деньги. Например, часто играли в игру конкурс красоты в кавычках, который я описывал выше, и отдавали остаток денег победителю. Конец примечания. Если невозвратные издержки не имеют никакого значения, тогда результат этой игры должен быть идентичен той версии, в которой организатор эксперимента раздаёт деньги участникам. Невозвратные издержки в размере 5 долларов это PMF. Но Экономисты могут подумать, что если студенты принесли собственные деньги, то они серьезнее отнесутся к игре и, следовательно, будут действовать более рационально. Однако мы обнаружили обратный результат. Хотя предлагающие вели себя практически так же, как и в предыдущих версиях игры, где деньги им выдавали, и большинство предложений было в районе, по крайней мере, 40% от 10 долларов, а отвечающие, чье поведение нас интересовало больше всего, изменили свое образование, поведение так, что результаты эксперимента показали большую степень соответствия стандартной теории. Вместо того, чтобы принимать любое положительное предложение, следуя рациональной модели преследования личного интереса, минимальная сумма предложения в нашей версии составляла 50 центов. От отвечающей, оказавшись в ситуации, где речь шла об их собственных деньгах, а не деньгах, казино в кавычках, стали более щепетильно относиться к тому, чтобы все было по справедливости. В экспериментах, которые несколько лет назад проводили Каннеман, Кнеч и я, Средний размер минимального запроса со стороны отвечающих составлял 1,94 доллара. В нашем новом эксперименте этот средний показатель подскочил до 3,21 доллара для группы MBA студентов Массачусетского технологического института и до 3,35 доллара для студентов-правоведов из Университета Чикаго. Во всех трёх группах многие отвечающие требовали вернуть им все 5 долларов. Приближение условий эксперимента к реальности в кавычках привело к тому, что отвечающие стали меньше заботиться о максимизации дохода в личных интересах. Как мы и надеялись, этот результат привёл аудиторию в изумление. Эксперимент имел отношение к поведенческому анализу теоремы Коуза. Желание избежать несправедливого в кавычках предложения ещё одна причина того, почему прогнозы теоремы Коуза часто не сбываются. Я впервые обнаружил это на много лет раньше, в Рочестере. На За заднем дворе дома, где мы жили, росла ива, которая начинала сбрасывать листья поздно осенью, а заканчивала уже после того, как выпадал снег. Из-за этого уборка листвы доставляла много хлопот. Дерево росло близко к границе участка моего соседа, который ненавидел эту иву. Однажды он попросил, чтобы я ее спилил. У меня были двойственные чувства. Дерево было довольно красивым и давало тень, что в целом оправдывало хлопоты с уборкой листьев. И всё же в интересах сохранения добрососедских отношений я узнал, сколько будет стоить убрать дерево с участка. Оказалось, стоит это будет 1000 долларов, что равнялось примерно размеру моего месячного дохода в то время. Я не хотел платить такие большие деньги за то, чтобы избавиться от дерева, но мне была известна теорема Коуза. Я преподавал курс, где она играла ключевую роль, поэтому я пошёл к соседу и сказал, что лично меня дерево не беспокоит, но если ему оно доставляет значительные неудобства, то я не буду против того, чтобы он его убрал с моего участка за свой счёт. Мой сосед шёл это предложение самым наглым из всех, что он когда-либо слышал, захлопнув дверь перед моим носом и больше никогда этот вопрос не поднимал. Когда человек сталкивается с несправедливым в кавычках по его мнению предложением, он может рассердиться настолько, чтобы наказать обидчика даже если сам при этом пострадает. Это главная мораль игры ультиматум. Как видно из истории про Иву, то же самое может произойти и в ситуациях, к которых часто применяется теорема Коуза. После судебного разбирательства обе стороны обычно испытывают разочарование по отношению друг к другу, особенно проигравшая сторона. Чтобы теорема Коузас работала, проигравшая сторона должна быть готова сделать другой стороне предложение, если она больше дорожит правами на собственность, которых только что лишилась. Но если человек разсержен, самое последнее, что он будет делать это разговаривать с оппонентом. Профессор правоведения Ворд, Farns Word. Выявил это нежелание в результате проведения серии интервью с адвокатами, которые вели более 20 гражданских исков, где одна из сторон запрашивала наложение судебного запрета и либо получила его, либо проигрывала дело после долгой судебной тяжбы. Ни в одном из таких случаев стороны даже не пытались выйти на переговоры после того, как суд вынес решение. Помимо теоремы Коуза, другая часть нашего доклада, которая взбудоражила сидящих в зале, касалась темы патернализма. Её мы приберегли на самый конец. Центральным принципом, лежащим в основе либертарианского учения Чикагской школы, является потребительский суверенитет. Суть его в том, что люди делают правильный выбор, и этот выбор лучше, чем любой другой, который делают за них. Поднимая вопрос об ограниченной рациональности и ограниченном самоконтроле, мы подвергали сомнению этот принцип. Если человек совершает ошибку, то не исключено, по крайней мере, в принципе, что кто-то может помочь ему сделать более правильный выбор. Мы осознавали, что провоцируем сообщество чикагских юристов и экономистов, поэтому подошли к этой теме с максимальной осторожностью, используя термин, придуманный кассом – анти-антипатернализм. Двойная отрицательная приставка подразумевала, что мы не готовы выдвинуть позитивный аргумент в поддержку патернализма. Вместо этого мы отмечали, что само собой разумеющееся утверждение о невозможности помочь человеку принять более правильное решение оказывается сомнительным, судя по результатам исследований. После короткого раздела на 2 страницы, посвящённого этой теме, шёл более длинный раздел про поведенческих бюрократов в кавычках. Для меня и Касса это был первый, но не последний раз, когда мы заявили, что если чиновник из правительства – это человек, который старается помочь, то необходимо признать, что бюрократ тоже просто человек, а значит склонен к предвзятости. Хотя мы не устаем повторять этот тезис, нас продолжают обвинять в том, что мы игнорируем этот факт. После завершения конференции мы отправились в профессорский клуб. Кристин выпила бокал вина, я двойной скотч, а КАС — три порции диетической колы, его самый любимый крепкий напиток. Там не удалось привлечь на свою сторону никого из ключевых участников конференции, но, по крайней мере, мы выжили. Более того, убедились, что наша статья поднимет шум. Постскриптум. И возможно сказать, какое воздействие имела наша статья. Нам известно, что её часто цитировали, но мы не можем определить, была ли она успешна в том, чтобы подтолкнуть кого-либо на изучение смежной области поведенческого правоведения и экономики. Единственное, что я могу сказать, Сегодня проводится много исследований в области поведенческого правоведения и экономики. Ими заполнен 800-страничный Оксфордский справочник по поведенческой экономике и юриспруденции под редакцией Эй-Аль Замира и Дорана Тейкмана. Один из таких исследователей, сделавший большой вклад в развитие этого направления, профессор Рассел Коробкин из YCLA, уже готов объявить победу. Сражение за освобождение экономического анализа правовых норм и институтов от оков строгих принципов рационального выбора было выиграно. Я ещё не готов заявить о том, что миссия выполнена в кавычках, в силу вечного опасения проявить излишнюю самоуверенность, но безусловно, миссия стартовала в кавычках.